Система слуха и равновесия. Слуховая система реагирует на звук. Колебания окружающей нас воздушной среды в диапазоне от 20-30 до 10-20 тысяч герц. Звуковые сигналы сначала улавливаются наружным ухом, состоящим из ушной раковины и наружного слухового прохода. Нота ля первой октавы — 440 Гц. Около 30 Гц — самые низкие ноты контрабаса и органа. Самые высокие ноты скрипки — около 5000 Гц. Среднее ухо располагается за наружным слуховым проходом и состоит из барабанной перепонки и системы слуховых косточек. Барабанная перепонка представляет собой эластичную мембрану, замыкающую слуховой проход и образующую наружную стенку среднего уха. Изнутри к барабанной перепонке примыкают три слуховые косточки. Непосредственно с перепонкой контактирует молоточек, затем следует наковальня и стремечко. Барабанная перепонка собирает энергию звука а слуховые косточки, как система рычагов, передают колебания структурам внутреннего уха. Область контакта стремечка со стенкой внутреннего уха называется овальное окно. Из полости среднего уха берет начало евстахиева труба, ведущая в глотку. Евстахиева труба выравнивает давление воздуха за и перед барабанной перепонкой и позволяет ей нормально функционировать. По этой причине опытные артиллеристы во время выстрела открывают рот, защищая свои барабанные перепонки. Внутреннее ухо имеет слуховую и вестибулярную части. Слуховая часть представлена улиткой, спирально закрученным конусом, заполненным лимфой и разделенным продольно расположенными мембранами на три канала. Колебания в области овального окна – вызывают колебания лимфы, заполняющие улитку. Это приводит к вибрации мембраны, несущей волосковые рецепторы, особые чувствительные клетки. Волоски рецепторов в ходе вибрации соприкасаются с лежащей над ними покровной мембраной. Происходит изгиб волосков и возбуждение рецепторов после чего сигнал о возбуждении по вестибуло-слуховому нерву передается в головной мозг. В анализе слуховой информации участвуют ядра продолговатого мозга и моста, нижние холмики четверохолмия среднего мозга, задняя часть таламуса. Высшим центром анализа сигналов от улитки является слуховая кора больших полушарий, расположенная в височной доли. Вестибулярная часть внутреннего уха состоит из преддверия и системы полукружных каналов. В преддверии располагаются два вестибулярных мешочка, содержащих волосковые рецепторные клетки, сходные со слуховыми рецепторами. При линейных смещениях тела право-влево, назад-вперед и так далее, волоски рецепторов отклоняются под влиянием кристаллов карбоната кальция, присутствующих в вестибулярных мешочках. Полукружные каналы располагаются в трех взаимоперпендикулярных плоскостях. В основании каждого лежат расширения, которые называются ампулами и также содержат волосковые рецепторные клетки. Они реагируют на повороты тела и вращения. В ампулах полукружных каналов находится особая железообразная масса, которая смещается при поворотах и вызывает изгибы волосков рецепторов. Благодаря вестибулярной системе мы можем сидеть в поезде с закрытыми глазами, но при этом чувствовать, как он трогается с места, набирает скорость, поворачивает и тормозит. Вестибулярная информация крайне важна для управления движениями и поступает во все отделы нервной системы, связанные с двигательными функциями, а именно в спинной мозг, в средний мозг, в мозжечок и кору больших полушарий.